17 века. Но необходимо отличать задачи, доставшиеся Петру, от усвоения и исполнения их преобразователем. Эти задачи были потребности государства и народа, созданные людьми 17 века, а реформы Петра направлялись условиями его времени, до него не недействовавшими, частью созданными им самим, частью вторгнувшими в его дело со стороны,